Глава 27. Разговор с Хостой оказался самым тяжелым событием в течение всего дня. Даже следующая беседа с Ильмом прошла не так тяжко. Селена просто напрямую сказала ему тоже, что и женщине-эльфу, о пентаграмме и браслетах-ловушках. Белостенный, помолчав, после некоторого раздумья ответил именно так, как ожидала хозяйка места. «Мне будет интересен новый магический опыт. Я согласен». «Ишь!» — про себя усмехнулась Селена. «А уступку таки нашел. Новый опыт. Тоже мне придумал отмазку для обычного любопытства». «До вечера больше ничего особенного не случилось». В обед мальчишки братства снова помогли селению отнести бедоны с горячим для учеников белостенных, а на обратном пути рассказали хозяйке места, как орденцы, парни и девушки, обзавидовались, пока народ теплой норы с радостными воплями купался на пляже. Белостенных заприметили, когда они прятались за деревьями недалеко от пруда. Все самое интересное началось после тихого часа. Зазвенел серебряный диск, к которому помчалось братство, а с ним и вереск, который пока побаивался ходить где-либо без мальчишек, заодно присматриваясь, как они себя ведут и запоминая обитателей теплой норы. Вернувшись, Мика с вереском доложили. «Рамон строго-настрого запретил приезжать в город. Сказал, очень опасно. Селена!» — проникновенно возвал мальчишка-вампир. «А посмотреть? Только одним глазком. Что такое очень опасно, а?» Попробуйте только, спокойно сказала Селена, и после тяжкого вздоха с подвывом Мика продолжил выкладывать информацию. Он сказал, что ковшины кама понравились чистильщикам. Если мы не возражаем, они готовы купить их за ту цену, которая является закупочной. Селена, давай я, до лавки все равно сейчас не добраться, а деньги уже будут. Те же самые, а когда в город снова можно будет, кам еще налепит. Ну, Селена! страстно упрашивал Мика, изумляя даже молчаливого вереска. Торгаш, проворчала она и с недоумением спросила. Что-то я не вижу Конора и остальных. Где они? Остались у изгороди. Ждать гостей. Каких гостей? Поразилась Селена. Мика расхохотался. К нам приезжает Роза. Хозяйка места закатила глаза. Господи, еще не хватало этой девочки эльфа, которую вместе с беглецами Каи и Далией привезли в деревню во время второго нашествия магических машин. Долго закатывать глаза не получилось. Мика сообщил, чистильщики предупредили, что Роза приедет не одна, а с родителями и аж на двух машинах, потому что родители прихватили прислугу и огромное количество вещей и продуктов, собираясь отсидеться от погрома в городе, в единственном, хорошо известном им и абсолютно защищенном месте. Так им запомнилась деревенская изгородь. Пришлось в быстром темпе вспоминать, какой дом из свободных можно предоставить эльфийскому семейству для временного проживания. Не выгонишь же их, сославшись на то, что заранее не предупредили о своем приезде. Да и понять перепуганных жуткими событиями эльфов нетрудно. Она побежала с мальчишками на улицу и обнаружила, что от деревенской изгороди уже едут те самые две машины. Пальцами быстро привела челку в порядок, пообдернула на себе рубашку и штаны, чтобы хоть в этом выглядеть прилично... Первая машина сияла белизной, вторая поплоше, но тоже солидная. Когда первая остановилась перед теплой норой, открылась дверца, и на свет божий из машины выпорхнуло воздушное, большеглазое существо в пышных одежках розового цвета с белоснежными длинными волосами, которые нежно колыхались, слегка приубранные прозрачными лентами. Существо подлетело к селене, которая не успела ей слова сказать, и шлепнула ладошкой по ее ладони, после чего обернулась ко двору теплой норы и пронзительно завизжала. «Ирма!» Пока расстроенные неподобающим поведением дочери старшие эльфы выходили из машины, из-за угла дома показалась изумленная волчишка. За ней вся банда. При виде розы Ирма остолбенела – А потом две ракеты, одна легчайшим белым облачком, вторая косматым темным дымком, ринулись навстречу друг другу, вытянув руки. Они врезались друг в дружку, обнялись с воплями и визгом и принялись радостно скакать, взявшись за руки, а вокруг них подпрыгивали другие члены малолетней банды. Пока родители разговаривали с хозяйкой места, с опаской поглядывая в сторону возбужденной песклявой толпы, Роза решительно залезла в недра второй машины и там же переоделась в более подходящую для улицы одежду. После чего подошла к женщине эльфу и предупредила, что некоторое время будет занята. Мать ответить не успела. Девочка просто испарилась, лишь где-то на задворках теплой норы разок послышался новый счастливый вопль, утонувший в гамме других детских голосов. В общем, Селена обрадовалась, когда на шум к ней вышли Хосты и корунд, а за ними выскочили Мускари и Космия. Родители Розы, все такие же возвышенно прекрасные и аристократически нерешительные, какими их запомнила Селена, обнаружив, что в теплой норе появились и новые эльфы, кроме уже знакомых, более или менее успокоились, и их удалось без происшествий сопроводить к дому на улице напротив. В нем, как и в остальных пустующих пока домах, всегда поддерживался порядок, так что прислуги людям не пришлось долго готовить дом к проживанию в нем господ эльфов. А через час, чтобы показать Розе на практике все прелести деревенской жизни, вооруженные скейтбордами и самокатами ясельники под надзором старших ребят, напрочь забыв о страшных белостенных, отправились к лесной изгороде находившейся чуть на возвышении. И скоро целая лавина скейтбордистов и самокатчиков с победными криками понеслась по улице. И Селена выдохнула спокойней, когда от новоселов пришла женщина из прислуги и с улыбкой сказала, что господам все понравилось нам новом месте, что они передают хозяйке места свою горячую благодарность за приют, и что они не возражают против дружбы своей драгоценной дочери со здешними детьми. Когда женщина ушла, Селена огляделась и поняла, на некоторое время ее все оставили в покое. Стараясь быть, ну, очень незаметной, хозяйка места забрала корзину-колыбельку с младшим сыном и чуть не на цыпочках удалилась в сад, в домик, который знала она, пока пустовал. Пока удалялась, все думала о том, что жизнь временами становится похожей на лоскутное одеяло. Неизвестно, в какой момент перед глазами выскочит черный лоскут, а когда цветной и веселый, в крапинку или в цветочек. Дверь в садовый домик приоткрыла, чтобы свет входил в небольшое, без окон помещение, с порога пахнувшее богатейшими запахами сухих трав. Нашла кровать Конора и выложила стены из корзинки на одеяло. Перебрала игрушки, сделанные Микой и купленные в городе. Выложила несколько штук перед младшеньким. Стэн вроде как скептически оглядел богатое подношение, но схватил не ближайшую погремушку, а дальнюю, фигурку, похожую на робота. Мика придумал из остатков ненужных деталей. Правда, предполагалось одеть игрушку в какие-нибудь одежки, но выяснилось, что Стэн любит что-нибудь откручивать, а потом заново закручивать, как сейчас». Сел, упираясь спиной в подушку, и принялся крутить в разные стороны ручки робота, открыв от усердия рот. Селена осторожно взяла у сына игрушку и показала, как она может ходить. Стэн насупился и отобрал робота, снова принявшись за демонтаж. Селена усмехнулась. Был бы здесь Мика, порадовался бы, что новый мастер-ломастер растет. Сев на пол, усланный охапками сена, мальчишки, небось, придумали, она вздохнула. События и работа по дому, бегущие нескончаемым, безостановочным потоком, не давали разложить по полочкам все то, что требовало обдумывания. Но на чем бы она сейчас ни пыталась заострить внимание, все сводилось к мысли о белостенных. Проблема рисовалась, в общем-то, не самая трудная. Надо решить, говорить ли ученикам-белостенным, что они не просто будут видеть чужие сны и воспоминания, а будут их видеть так, словно все ужасы происходят с ними самими. Это первая проблема. Вторая, которая не давала забыть о себе даже среди суматошных порой дел, будет ли результат после просмотра снов и воспоминаний. Тот результат, на который они все в теплой норе надеются. Изменятся ли «белостенные»? Нет, Селена предполагала, что в душах эльфов, увидевших воспоминания тех, кто прошел войну в пригороде и в приграничье, как Хельми и ребята из команды Сири, что-то сдвинется, и жизнь для них будет не такой, какой она им представлялась до сих пор. Но, проклятый вопрос, сумеют ли эти парни и девушки понять, что во время испытаний врагу плевать на расы, и что эльф, что оборотень погибают одинаково под танковыми гусеницами войны. «И почему бы в мирное время не разделяться на тех, кто почему-то считает себя выше, и на тех, кто почему-то оказывается ниже, и жить единой семьей всем тем, кто живет в одном городе?» И грустно усмехнулась. «Если уж в ее когда-то собственном мире лучшие философы и политики не сумели переломить ситуацию». Легкие шаги, почти бег по тропинке. Дверь садового домика резко распахнулась. «О, Селена!» — удивился Мика. «А ты чего здесь?» Его почти втолкнули в домик, после чего мальчишки, улыбаясь, уставились на Стена, а Конор шагнул вперед и, взяв младшего брата на руки, сел рядом с Селеной. Остальные, включая вереска, устроились вокруг них. Конор ткнул пальцем в нос братишки, дождался его смешка и спросил. «А правда, мама Селена, почему ты здесь?» «Конор, вы предупредите белостенных, что они ощутят все, что увидят, на собственной шкуре?» «Ну, «Конечно», — сказал Мирт. Мы же не убийцы. Там такие страхи. Обязательно предупредим. И еще. Трисмегист предложил чередовать воспоминания так, чтобы наши ребята-оборотни в них чаще были. Колин вдруг перестал улыбаться и отвернулся. Селена посмотрела на понурившуюся темно-рыжую голову. Что заставили вспомнить и пережить Колина? Смерть маленького друга, с которым вместе сбежали из детского дома во время его эвакуации? Нападение старика, одичавшего оборотня, который едва не убил мальчишку? Хельми положил руку на его плечо, и Колин постепенно успокоился. Тебя что-то волнует, не отступал Конор. Меня волнует, как сработают ловушки для снов. Мама, Селена! вздохнул мальчишка некромант, покачивая младшего. «Не думай об этом. Мы решили так. Неизвестно, сколько нам с этими белостенными жить в одной деревне, пока в городе беспорядки. Но мы не хотим, чтобы внутри нашей защиты были наши враги. Пусть их всего-навсего двенадцать, но мы хотим здороваться с ними. Мы хотим, чтобы они не прятались от нас, а мы от них». «Пусть они с нами бегают, как бегает корунд, который гораздо старше их. Пусть они подружатся с Азалией, которой тоже интересно пообщаться с ними. Да и всем нам интересно. Если ловушки для снов сработают хотя бы таким образом, этого нам хватит. Пусть всего двенадцать эльфов в городе, но будут за нас. Уже здорово. Мы хотим с ними дружить, но если не получится, хотя бы спокойно жить рядом», — добавил Мирт. «Мы же видели, как им понравились наши дельтапланы, и чтобы они не боялись бегать на наш пруд». «Ага», — сказала Мика, разглядывая робота с вывенченными ручками. «А если захотят, могут и порыбачить. А то что это такое? Все за них будем делать. А если в городе вся эта заварушка затянется, они нам помогут картоши собирать». Мальчишки расхохотались. Только Вериск улыбался, лишь поддавшись заразительности их смеха, но явно не понимая, в чем дело. Успокоившись, ему объяснили, что такое картоши и как это здорово их собирать. «Ладно», — отсмеявшись, сказала Селена. Успокоили. «Ну что, идем относить им ужин? Или вы уже не боитесь за меня?» Загомонив, мальчишки встали и проводили хозяйку места к теплой норе. Здесь отловили вильму. Девочка-маг в сопровождении моде только что вернулась с толпой ясельников с пруда и прямиком завела всех на детскую площадку при доме. Здесь-то мальчишки из братства и попытались вручить ей стена. Расстроиться Вильма не успела. Рядом с нею возникла все еще с мокрыми после купания волосами Лада, кивнула Конору и взяла из его рук корзину с младшим братом. Деловито отвернувшись к теплой норе, будто не заметив, как девочка и мальчишка улыбчиво переглянулись, Селена подумала, что отдать стена ладе и в самом деле замечательная мысль. Через пятнадцать минут Мирт открыл перед ней дверь в учебно-гостевой дом. Не успела Селена оглядеться в гостиной, как навстречу ей заторопился Седум, чтобы взять из ее рук тяжелый бидон. «С чем вы к нам этим вечером?» — неловко улыбнулся Белостенный. «Боюсь, что с войной», — ответила хозяйка места. Сидевшие в креслах трое учеников насторожились. Минуты три потратили на приготовление ужина в столовой, после чего Селена и братство вернулись в гостиную и сели на диван так, чтобы видеть всех собравшихся учеников Белостенных. Колин оглянулся на своих и выложил на столик, за которым ученики от нечего делать играли в детскую игру с магическими пазлами 12 браслетов. «Это ловушки для снов», — спокойно объяснил мальчишка-оборотень. «Вы хотели узнать, какой была война. Мы собрали наши сны и воспоминания в эти ловушки. Если вы наденете браслеты, то во сне увидите то, что видели и пережили мы, пока шла война с магическими машинами». «Но при этом вы должны знать», — сказал Мирт. «Вы не просто увидите. Вы почувствуете то, что мы пережили. И если кто-то из вас побоится этого переживания, можете браслеты не надевать». «Вот черти!» — восхищенно подумала Селена. «Опять на слабу взяли. Да после этих слов все белостенные наденут браслеты, чтобы попытаться потом пренебрежительно сказать, что в этих снах и воспоминаниях нет ничего особенного». «Если у вас вопросов нет, мы пойдем» бесстрастно сказал Хельме. И они ушли, чтобы приготовить пентаграмму для Хосты и Ильма. Вереск оставался с мальчишками в домике, но теперь его кровать убрали из центра пентаграммы, отодвинули в угол, а из соседнего дома притащили две кровати, куда должны будут лечь взрослые эльфы. Конор успокоил Селену, что тресмегист уже подсказал им, как сделать так, чтобы Хоста в сновидениях видела только бегство из своей страны, погибшей в руинах после бунта магических машин. Перед самым сном Селена поняла, что может не уснуть, переживая за всех этих чертовых эльфов, которым предстоит провести не самую лучшую ночь в своей жизни. В теплой норе вовсю царствовала тишина, поэтому неожиданный шепот, лежащего рядом джаре заставил вздрогнуть. «Почему не спишь?» «Думаю о наших гостях». «Пусть они сами о себе подумают, а ты должна спать». «Почему это должна?» — с невольной усмешкой спросила Селена. «На тебе большая ответственность за всех, кого мы приютили в нашей деревне», бесцеремонно заявил Джарри и махнул ладонью над ее глазами. «А значит, ты должна отдыхать лучше всех и спать самым качественным сном. Спи, семейная моя». Провал в качественный сон оказался таким качественным, что утром Селена открыла глаза, чувствуя себя отдохнувшей так, словно ничего ранее и не волновала. Но вспомнила и прикусила губу. «Ну...» «Что там у них? И Джарю уже рядом нет». Раздраженно вздохнула. «Сама виновата. Сказала все-таки ему насчет беседки, а он ответил, что идея интересная. Наверное, уже ушел к Вилмору». Она встала с кровати и подошла к корзине, обняла ее, нервно смеясь и глядя в сонные глаза младшего. Пожала плечами. И чего так беспокоюсь? Ну, не получится, так не получится. Здесь-то все равно народ хороший. Если не подействуют сны, все равно постепенно сдружится. Оказалось, не одна она тревожилась. Получится ли этот странный опыт с передачей воспоминаний? За минуты до побудки, оставив спящего Стэна на своей веранде и очутившись в гостиной, она увидела тресмегиста, который тихонько беседовал с Ривером. Мальчишки из «Братства» в полном составе сидели тут же, отняв у ясельников шашечную доску, и обучали игре вереска. А Риган, которого обездоленные из-за шашек ирма и Берел подговорили отомстить, пытался из-под тяжка магически двигать шашки, запутывая игрокам все ходы пока Хельме не надоело. Мальчишка-дракон подошел сзади, ухватил Ригана за подмышки и легко перекинул его на свое плечо. Тот пискнул от неожиданности. «А ну-ка, быстро все во двор!» — скомандовала Селена, еле удерживаясь от смеха. «Перебудите мне тут всех!» «Мы тихонько, Селена!» — успокаивающе сказал Хельме, поглаживая хихикающего Ригана по голове. «Сейчас этого хулигана усыплю, и будет тихо!» «А вы-то что так рано?» — спросила хозяйка места мальчишек. «Да мы знаем, что до завтрака ничего не узнать», — с досадой сказал Конор. «Но как-то так получилось, что усыпляли-усыпляли друг друга, а все равно вскочили раньше времени. Ребята, может, на пруд сбегаем, искупаемся?» Селена хотела было напомнить, что они сами ее успокаивали вчера, но промолчала. С утренним купанием она согласилась, но братству пришлось забрать с собой всю малолетнюю банду Ирмы. Только собрались идти, как с лестницы на второй этаж скатились еще и двойняшки Тарма и Вилл. «Хорошо еще всю толпу не разбудили», — пробурчал Мирт. Малолетних бандитов и счастливого Ригана, который, как и все ясельники, обожал купаться, усадили на плечи и торжественно понесли к прудному пляжу. Поймав за плечо идущего мимо Конора, Селена вполголоса спросила. «Как там Хоста?» «Они встали раньше нас», — тоже тихо ответил старший сын. И пошли куда-то к лесной изгороди. Мне кажется, они хотят поговорить. тарму спокойно. Мы сейчас быстро догоним наших. За мальчишками закрылась дверь. Селена застыла перед дверным косяком. Только сейчас хозяйка дома почувствовала, как от сердца отлегло. За эту эльфийскую пару она переживала больше, чем за плохо знакомых пока учеников белостенных. Пока же Селена кивнула взрослым гостям, спросила, не надо ли им чаю или компота, и пошла было к столовой, как почувствовала. Ее зовут. Перед глазами мелькнули тени Хельми и Конора. Сообразив, что ее не просто вызывают, а требуют, чтобы она немедленно появилась, Селена выбежала из теплой норы, стремглав проскочив мимо удивленных Трисмегиста и Ривера, а на пороге чуть не столкнувшись с Бернаром. «Что еще случилось?» Вся компания, братство и ясельники, стояла возле учебно-гостевого дома, до которого, кажется, только и успела дойти. Пока хозяйка места торопилась к вызвавшим ее, компания разделилась. У дома остались Конор, Мирт и Хельми. Остальные же, не спеша и звонкоголоса побрели, кое-кто попрыгивая к вожделенному пруду. Что случилось? спросила запыхавшаяся Селена. Пространство вокруг дома негативное, объяснил Конор. Хельме подтвердил. «Я подумал, будет хорошо вызвать тебя». Селена не совсем поняла, почему именно ее, но положилась на интуицию мальчишки-некроманта. Стуком предупредив о своем приходе, все четверо вошли в дом. В гостиной их встретила гнетущая тишина. Впрочем, не совсем тишина. Пятеро эльфов, видимо, еще не спустились со второго жилого этажа. Семеро, Седум в том числе, сидели здесь, поглядывая на девушку-эльфа, которая на взрыв плакала. Судя по стакану с водой, поставленному на столик перед ней, плакала она уже давно, не в силах остановить судорожные всхлипы. «Седум, разве вы не всех учеников предупредили?» — резко сказала Селена, стремительно подходя к плачущей и, склонившись над ней, обняла ее за плечи. Та вывернулась из ее объятий и сама приникла к хозяйке места, чуть подвывая. «Я предупредил всех», — угрюмо сказал белостенный страж. «Просто...» «Просто мы такого не ожидали. Эти сны, я сам до сих пор от них не отойду». Только теперь Селена разглядела измученные, бледные лица молодых эльфов. Вспомнив те сны, что коротко перечислили ей мальчишки, она попыталась представить, какое впечатление получили ученики белостенные, которые до сих пор знали лишь храм и его учебные классы. Да, живя за крепкими храмовыми стенами Ордена Белой Стены, почти не выходя за пределы старого города магов, ученики эльфы плохо знали реальную жизнь. И увидеть то, с чем столкнулись дети всех раз, причем увидеть, почувствовав и чуть не испытав все ужаса на себе. Девушка потеснилась в широком кресле, и Селена без слов поняла ее, села рядом. «Страшно было?» — сочувственно спросила она. «Да». «А это правда воспоминания?» Осмелился спросить ее один из парней-эльфов, чьи волосы, в отличие от остальных, не были прибраны и свисали с плеч. «Думаете, такое можно придумать?» Горько усмехнулась Селена. «Думали», — признался он. «Это ведь сны, а мало ли что приснится в кошмарах». Он покосился на Конора, который спокойно уселся прямо на ковер. Хельми и Мирт рядом. «Мирт сказал, что ты спас его. Мы это видели. Это серебро. Оно ужасно». «И вы сказали правду насчет того, что нам лучше извиниться сегодня утром». Хмуро сказал второй, одетый так, словно он был готов немедленно уехать из деревни. а Вдруг подумалось Селени. «Если бы мы извинились вчера, это было бы формальное извинение. И мы не поняли бы». Он замолк. Мы не поняли бы ничего. Этот ваш Александрит, он ведь и в самом деле безобидный и тихий. Мы, правда, это сразу поняли. Но нам так хотелось убедиться, что вампир не сумеет воздействовать на нас подавляюще, как это было до недавнего времени, что мы, мы позволили себе лишнее, простите нас, и мы хотели бы попросить прощения у него и у маленького мальчика бирила Седум, смотревший на него настороженно, расслабился и кивнул. Наверное, он все же побаивался, как бы ученики не заставили его снова пожалеть о своем недостойном поведении. «Я присоединяюсь к извинениям», — сказал он. «Если не возражаете, леди Селена, мы бы все хотели извиниться перед теми, кто пострадал от нашего недальновидного поведения и неумения оценить ситуацию». Он высказал официальными, чуть не канцелярскими словами свое пожелание не потому, что ничего не почувствовал. это Селена сообразила сразу. Он просто не умел выразить свои эмоции, которые его до сих пор обуревали. Он потрясенно смотрел на мальчишек, легкомысленно расположившихся на полу, но явно видел нечто другое, чем просто подростков, так же, как и другие ученики белостенные. Девушка перестала вздрагивать от плача и только длинно вздыхала. Селена кивнула ей, взглянувшей на нее, и тихо сказала, «Можете подойти после завтрака, все будут на местах». Седум проводил их, выйдя на улицу. Мальчишки постояли некоторое время с Селеной, а потом Мирт задумчиво сказал, «Ну, не знаю, ты, Конор, прав, главное с ними сдружиться, ну, чтобы они с нами не только жили здесь, а еще и работали». «Про это Мика сказал», — возразил Хельми. «Ну, и он прав. Мы слишком далеко друг от друга. А если начнем тесно общаться?» Мирт поджал губы, размышляя. «Может, нам надо увидеть друг друга ближе, чтобы поняли, что мы можем дружить? Селена, как ты думаешь?» «Я думаю, что ты думаешь правильно», улыбнувшись, сказала Селена. «Ладно, бегите на пруд. До завтрака время есть. Искупнетесь, потом поможете мне с переноской завтрака к ним. Бегите же». Задержавшись, Конор дотронулся до ее ладони. «Мама Селена, не переживай. Жалко, конечно, что в городе такое творится, зато теперь у нас друзей прибавится». Она взлохматила его русые волосы и подтолкнула к пруду. А через полчаса, когда она с мальчишками собирала завтрак белостенным, к ней шмыгнула хоста. Присела на корточке возле бедона и немного помолчала, прежде чем сказать, опустив сияющие глаза. «Три последних дома около лесной изгороди». «Ильм хочет поставить там свой дом. Мы станем семейными и будем жить здесь, а Залю и Корунда заберем к себе. Дом будет большим, а с родителями он поговорит, и он хочет отказаться от руководства в храме, оставшись только на преподавательской должности. Это легко, ведь учеников в храме останется даже после возвращения эльфов к власти очень мало». Больше она ничего не сказала, встала и поспешно ушла, словно чего-то боялась. Три последних дома у лесной изгороди были разрушены магическими машинами, прежде чем жители деревни, маги, успели сделать свою лучшую в мире защиту. Хорошее место, — одобрительно подумала Селена. И лес рядом, и в деревне остаются. Машина у Ильма есть, ездить в город ему будет нетрудно. И он прав. Возможно, с родителями и поговорит, но они все равно его не поймут. Как не поймут и его будущую семейную. Но хоть в гости наведываться будут и с легкой душой отправилась вместе с братством в учебно-гостевой дом.